Лишь сомнения делают отказ от курения трудным, поэтому никогда не сомневайтесь в своем решении, ведь вы знаете, что оно правильное. Если вы начнете сомневаться в нем, то окажетесь в тупиковой, патовой ситуации. Страстно желая сигарету, но не позволяя себе закурить, вы будете чувствовать себя несчастными. А если все-таки закурите, то станете еще несчастнее. Какой бы системой вы ни пользовались, принципиален только один вопрос – чего вы пытаетесь достичь, бросая курить? Никогда больше не курить? Нет. Многие их скурильщики не курят, но живут с тоской о сигарете. В чем заключается настоящее различие между курильщиками и некурящими? У некурящих нет ни непотребности, ни желания курить. Они не тоскуют о сигаретах. Им не нужно применять силу воли, чтобы не курить. Это ваша цель и достичь ее в вашей власти. Чтобы стать некурящим и перестать тосковать о сигаретах, вам не нужно ничего ждать. Это происходит в тот момент, когда вы докурили свою последнюю сигарету. Перекрыв поступление никотина, вы уже стали счастливым некурящим. Но чтобы остаться в этом состоянии навсегда, вам придется принять некоторые условия. Первое. Никогда не сомневайтесь в своем решении. Второе. Не ждите, что станете некурящим. Ничего особенного больше не произойдет а пустое ожидание ведет к формированию фобии. Третье. Не пытайтесь не думать о курении и не ждите наступления момента истины. Этот путь также ведет к фобии. Четвертое. Не используйте заменители никотина. Пятое. Глядя на курильщиков, старайтесь видеть, кем они являются на самом деле. Жалейте их, а не завидуйте. Шестое. Не меняйте своей жизни из-за того, что бросили курить. Какие бы дни ни выпадали вам, радостные или трудные, нет никакой надобности в принесении жертв. Помните, что вы не бросали жить и ни от чего в своей жизни не отказывались. Напротив, вы исцелили себя от ужасной болезни и сумели сбежать из страшной тюрьмы. С течением времени ваше здоровье, физическое и умственное, будет становиться все лучше, и жизненные взлеты будут казаться все выше, а падения менее болезненными, чем когда вы были курильщиком. Седьмое. Когда бы вы ни подумали о курении в ближайшие дни или в течение оставшейся жизни, думайте так: ура, я не курящий.